посвящается Джону. Эпиграф. История чётна будет искать слово Армения. Уинстон Черчилль. Анощ. Трапезунд, Османская империя, весна 1915 года. С наступлением турецких войск в деревню пришли перемены. Солдаты маршировали по улицам, будто пытаясь сравнять их с землёй. Женщины крепче прижимали к себе детей. Старики отворачивались, вслушиваясь, как звуки чеканного солдатского шага эхом отражаются от каменных стен. Солдаты вошли в Тропизунд в октябре 1914 года, а до деревни добрались полгода спустя. В мире шла война, и всё, о чём говорили жители, это о незащищённости границ и наступлении российских войск. Задолго до этого Все молодые мужчины деревни надели солдатскую форму и отбыли на службу. Их семьи до сих пор оставались безутешными. Явившиеся в деревню солдаты были не местные, не армяне, от них веяло жгучим холодом. Стоя возле церкви, две армянские девочки наблюдали за марширующими солдатами. Те повернули на площадь и начали строиться на южной её стороне. Сотни винтовок ударились о землю. Подняв клубы пыли вокруг солдатских башмаков, когда лейтенант начал выкрикивать команды, младшая девочка в сасите ланян от испуга выронила из рук буханку чёрного хлеба. Хлеб сразу же был подхвачен голодным псом. Похоже, он единственный не был обеспокоен этим оглушительным топоньем. А нушшаркаджан, более высокая девочка, отвела взгляд от площади, чтобы посмотреть, что делается на улице. На другой её стороне В дверях магазина Туфенкяна стояла, уставившись на солдат маленькая женщина, мать Ануш. Она выглядела старше своих 39 лет и была худа, впрочем, как и большинство жителей деревни. Она с вызовом рассматривала солдат, но её узкое лицо было белее снега. Этот момент Ануш не забудет никогда. Она поняла, что её мать испугалась. Пройдя через ржавые ворота и дальше по переулку, поросшему травой, Ануш направилась к ферме семьи Таланян. Когда-то давно на ферме были коза, пара свиней, ежегодно приносивших выводок поросят, корова, дающая молоко, и курятник полный несушек. Но к 1914 году всё изменилось. Отец Саси и два старших брата были призваны в турецкую армию, и госпожа Таланян пыталась управлять фермой самостоятельно, делая всё, что могла. 9 месяцев спустя от мужа и сыновей перестали приходить письма и деньги. Не было никаких известий о них, и она на всё махнула рукой. Свиней не стало. Одну продали, другую съели, и свинарник опустел. Коза куда-то пропала, а лошадь была уже так стара, что ни на что не годилась. Ферма, да и сама госпожа Таланян Выглядели так, будто они сдались и обрушились одновременно. Крыша из красной черепицы просела посередине длинного здания, а побег дерева завладел потолочными балками и пролез наружу. Его зелёные усики свисали над окном спальни, которую Соси делила со своей сестрой Хават. В сыром углу одной из комнат нижнего этажа выросли грибы. Вставни на окнах болтались туда-сюда, или их и вовсе не было. Проходя мимо, ануш попыталась закрыть ставни на одном окне, но их петли так заржавели, что не поддавались и в конце концов просто упали на землю. Во дворе появился самый младший из семьи Таланян, одиннадцатилетний Ворк. Он вышел из коровника с велами в руке. Бареф, ануш поприветствовал он девочку, уставившись на корзину в её руке. Примечание. Бареф самая распространённая у армян форма приветствия. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Конец примечания. Бареф, Кеворг, где все? Соси и мама ушли в деревню. Хават вон там. Хават встала с сена, лежавшего в сарае, и подошла к Ануш. «Что это?» — спросил Кеворг, кивком указывая на корзину. «Попробуй, тогда и узнаешь», — предложила Ануш. Мальчик снял крышку с кастрюльки, — И вдохнул восхитительный запах. Пальцами он взял немного кушанья, попробовал и расплылся в улыбке. Твоя бабушка делает очень вкусные рыбные фрикадельки, отметил он и протянул немного своей сестре. Они сели у подножья дуба и стали есть руками, пока кострюлька не опустела. В воздухе витал рыбный запах, и пасущийся неподалёку гусь насторожился и поднял голову. Для тебя ничего не осталось. Засмеялся Кивор, глядя на него. "Хочу ещё", сказала Хават, подбородок которой был измазан чесночными фрикадельками. "Больше нет, и хватит распускать слёни, Хават". Мальчик резко вытер жот сестры рукавом. "Позже пойдём в курятник, может, будут яйца на ужин". Но все они знали, что куры уже давно не несутся, кроме одной, и семья выживала благодаря ей и угощениям соседей. Я завтра ещё чего-нибудь принесу, сказала Нош. Может быть, плов. Хават улыбнулась, облизала язычком верхнюю губу. На её широком лице поблёскивали глаза. В деревне Хават звали монголка, потому что она была похожа на монгольских всадников, которые приехали из российских степей в Рязау и Трапезунд. Местные жители после рождения Хават считали её мать уже слишком старой, чтобы иметь детей. Но ко всеобщему удивлению, госпожа Таланян забеременела снова и родила здорового мальчика, Киворка. Госпожа Стёрт спрашивала о тебе, заговорила Анош. Она хотела знать, почему ты не был в школе. Я теперь работаю на ферме. Мне нужно помогать матери. Завтра будут вручать призы. Я не должна была тебе говорить, но, по-моему, один из них предназначается тебе. Киворкискасы посмотрел на Ануш. "Дадут медаль?" так и внуло. "Да, ты один из победителей". Мальчик недолго обдумывал сказанное. "Отдай её сосе. Мне нужно работать". "Мне кажется, твой отец хотел, чтобы ты её получил". "Мой отец предпочёл, чтобы я присматривал за фермой". Господин Таланян, как и многие мужчины деревни, не умел ни читать, ни писать. но хотел, чтобы его дети учились. Он был другом детства отца Ануш и дальним родственником её матери. Своего отца Ануш толком не знала. Напоминанием о нём служил лишь портрет, висевший у двери, допомозок, да который она держала в своей комнате. На фотографии отец был запечатлён в 100, в костюме и рубашке с жёстким воротничком, возле сидящей матери, одетой в традиционное армянское платье. Они с торжественным видом уставились в камеру, будто незнакомцы, каковыми по сути и являлись. Дагеротип давно поблёк, его цвет стал мутно-зелёным, что придавало лицам неземную бледность. Примечание. Дагеротип. Снимок, сделанный способом дагеротипии, раннего фотографического процесса, основанного на использовании светочувствительной посеребрённой медной пластинки. Конец примечания. Однако же это нисколько не уменьшило доброты в глазах отца и не скрыло блеска его густых каштановых волос. Ануш обожала мужчину на фотографии. Она любила его той любовью, какую лишь ребёнок может испытывать к отцу, которого никогда не знал. Они были чем-то похожи, не ростом, хотя отец был необычно высок, а скорее тёмным цветом глаз и волос. Их схожесть была для Ануш источником постоянной отрады. Все деревенские девочки после 12 лет скалывали волосы, но Ануш носила толстую косу, которая свободно свисала на спину. Покачай меня, попросила Хават и увлекла Ануш к качелям. Девочка села, устроилась поудобнее. Ануш встала рядом и легонько качнула. Выше. Качели скрипели и стонали, а ноги Хават рассекали прохладный воздух. Выше. Снова попросила она, откидываясь назад. Старые качели восставали против такого обращения. С каждым толчком их опоры чуть ли не вырывались из земли. "Толкай сильнее. Ты упадёшь, Хави", предостерегла её Ануш, но ещё раз сильно толкнула. Громкий металлический скрежет испугал ласточек, дремавших на выступающих потолочных балках сарая. Ануш ухватилась за верёвки и резко остановила качели. Кеворг опустил вилы и пошел посмотреть, что творится в переулке. С тех пор, как двуколку продали, ворота более не открывали. На улицу выходили сквозь пролом в рушащейся каменной стене. Петли ворот заржавели из-за влажного соленого воздуха и жалобно заскрипели, когда солдаты начали их открывать. Они вошли во двор как раз в тот момент, когда Ануш и Хават вышли из сарая. Мужчины выглядели злыми и опасными. Один из них подошел к мальчику. Он был худым и невысоким, ненамного выше, чем Кеворг, с узким лицом и бегающими глазами, как у хорька. Один глаз был карим, другой мутно-синим. Они были посажены слишком близко к длинному носу. «Ты живешь здесь?» — Кеворг кивнул. «А ты?» — спросил он у Ануш. «Я соседка». Харёк обернулся к солдатам, стоящим у него за спиной. Посетитель, хорошо. Мне нравится уделять время посетителям. Солдаты засмеялись, а мужчина повернулся к девочкам. Мы пришли за едой. Иди в дом и неси всё, что есть. Здесь нет еды, ответила Ануш. Ты лжёшь. Это правда. Здесь ничего нет. Обыскать дом, велел Харёк остальным, и те исчезли внутри дома. Это место самое настоящее развалина, сказал один из солдат, вернувшись с пустыми руками. Нет ни черта, даже в холодильной комнате пусто. Из окна наверху порхнуло вниз и упало на землю одежде. Раздался двойной глухой стук тяжёлых ботинок. Я беру ботинки, крикнул высунувший язык на солдат. Ховат, стоявшая возле онош, начала плакать. В дверях показался третий солдат, держа в руках фотографию в рамке. Нет, крикнул Киворк. Это мой отец. Солдат оттолкнул мальчика, но Киворк продолжал тянуться к фотографии. Отдайте её мне. Отвали. Она моя. Забери её тогда, сказал солдат и разбил стекло в стене сарая. Затем вынул из рамы серебряный ободок. Киворк поднял порванную фотографию, лежащую среди осколков стекла. Посмотрите в надворных постройках Приказал Харёк, и два солдата исчезли в свинарнике и сарай. Пусто, сказал один из них, вернувшись. Старое свиное дерьмо и больше ничего. В сарае несколько кур, и всё. Начнём с них. Возьми с собой санае и сверните им шеи. Солдаты закрыли за собой дверь сарая, и вскоре во дворе стали слышны звуки хлопающих крыльев и кудахтанье, которое резко прекратилось. Дверь открылась, и появились солдаты, неся в руках четырех кур со свернутыми шеями. «Где животные, мальчик?» — спросил Харек. «Здесь больше ничего нет», — ответил Ануш. «Взять больше нечего». «Я тебя не спрашивал. Я спросил мальчика-фермера. Ты похож на него. Ты фермер, а мальчик?» Кивор кивнул. «Ну-то где животные?» Тот не ответил. «Смотри, гусь!» Заметил один из солдат. Разведя руки, мужчина нагнулся над гусём, но тот громко зашипел и забил своими огромными крыльями. Солдат отскочил, а остальные засмеялись. Ты же не испугался гуся, а о ним. Сам лови его. И поймаю. Смотри. Не забирайте гуся, попросил онож. Пожалуйста, у них больше ничего нет. Эй, гусьи, гусик, гусик» начал зазывать солдат с нявкель. Иди сюда. Гусь расправил крылья, опустил голову и двинулся на солдата, но тот стоял на месте и вдруг набросил китель на гуся. В одно мгновение мужчина оказался на борьющейся птицы, призывая других на помощь. Киворк подбежал к нему, крича, но чья-то рука схватила его за воротник и отшвырнула так, что мальчик пролетел полдвора. Принесите мне тот топор, велел харёк. Он снял китель с гуся, А двое солдат прижимали шею птицы к куску дерева. Держите его ровно. Занеся топор над головой, он опустил его на гусиную шею. Тут же хлынула кровь, заструилась, будто живое существо, забрызгала одежду солдат, их руки и лица. Пока хорёк триумфально держал тушку, один солдат прильнул к обрубку шеи и стал пить кровь. Киворк наскочил на него, начал его пинать и бить изо всех сил. «Маленький негодяй!» Всю свою силу Харек вложил в удар кулаком по лицу Кеворка. Хават закричал, увидев, что Кеворк упал, но Харек все еще продолжал наносить удары ногами. Мальчик встал и, пошатываясь, опять пошел на них, но у него подкосились колени, он упал, и у него началась рвота. Она уж подбежала, чтобы помочь ему, но Харек продолжал со злостью пинать мальчика снова и снова. «Перестаньте!» Оставьте его в покое. Ханим, успокойся, это всего лишь ребёнок. Харёк что-то буркнул и занёс руку, чтобы ударить неподвижно лежащего мальчика ещё раз. Ануш схватила вилы и вонзила их в его ботинок. Харёк взревел, развернулся, чтобы кинуться на Ануш, но прежде он должен был вытащить вилы. Потом он упал на бок и схватившись за ботинок, пытался разглядеть, какую рану ему нанесли. «Ах ты армянская сука! Моя нога!» Он встал и, постояв на месте, понял, что ботинок защитил его от увечья, и он вполне может ходить. «Я проучу тебя. Я преподам урок, который ты никогда не забудешь». Захромав к сараю, он вскоре вышел с куском веревки в руке. «Держите ее!» «Ханим!» «Я сказал, держите ее!» Он сделал петли на одном конце веревки, А другой закинул заветку дуба. Несите мальчишку сюда. Нет, пожалуйста, о Боже, нет. Колени оно уж подкосились, но солдаты заставили её стоять. Киворк застонал, когда его поставили на ноги и потянули к дереву. Пожалуйста, взмолилась онож. Я вас умоляю, простите меня. Стоявшая у сарая Хавата стошно вокрикивала имя брата. Киво, Киво! Харёк связал руки мальчика за спиной и, надев петлю ему на шею, затянул её покрепче. Это привело мальчика в чувство. Он закачался, воздух с шипением вырывался из его рта. Ты смотришь, гадина. Взявшись за другой конец верёвки, харёк начал тянуть, и Киворку пришлось встать на цыпочки. Лицо его побогровело, затем начало синеть. Вновь дёрнув за верёвку, харёк наблюдал за выражением лица Ануш. как оно менялось по мере того, как мальчик задыхался. «Не нравится то, что видишь? Уже не такая храбрая!» Рот киворка приоткрылся, язык вывалился наружу. Ануш всхлипывала, хават закрыла глаза руками. «Это только начало, ты следующая!» «Ханим!» Двое солдат на лошадях въехали во двор. Харек выпустил веревку из рук. Ануш подбежала к киворку, который без сознания лежал на земле. Что происходит? На нас напали капитан Арфалеа. Мы только хотели взять гуся, а на нас напали с вилами. Капитан огляделся. Он был моложе многих солдат и заметно от них отличался. Его форма была опрятной и отлично сшитой, ботинки начищенными. Он не носил ни усов, ни бороды, а ровные чёрные волосы были необычно длинны. На вас напали, протянул он презрительно. На пятерых, две девочки и мальчик, солдаты пришли в замешательство. А хорёк угруму, уставившись на капитана, ответил: "Я не собирался причинять ему вред, просто хотел немного напугать". Капитан подошёл к киворку, который лежал на земле. Нос мальчика был сломан, лицо опухло, красные следы от верёвки пересекали шею. Лейтенант: "Сопроводить этих людей на базу". Она напала на меня, настаивал хорёк. Я имел право защищаться. Капрал Аханим, бросьте в карцер и пусть он остаётся там до тех пор, пока я не позволю его выпустить. Солдаты двинулись по переулку, сопровождаемые лейтенантом. Капитан подошёл к Анош, склонившись над киворком. С ним всё в порядке? Анушке внуло. Она помогла мальчику сесть и ослабил воротник его рубашки. Капитан осмотрел двор, разбитое стекло и обезглавленного гуся. Пусть мальчик побудет на воздухе немного, и впредь не хватайтесь за вилы. Ануш вскочила на ноги. В следующий раз я вгоню их ему в живот.